Глава 120 «Направо!» — крикнул Лэнгдон с заднего сиденья реквизированного Лексуса. Симкинс крутым поворотом руля бросил внедорожник за угол на С-стрит и помчал по тенистому жилому кварталу. На подъезде к пересечению 16-й улицы справа будто горный пик вырос масонский храм. Симкинс во все глаза смотрел на внушительное сооружение — храм напоминал пирамиду, установленную поверх римского пантеона. Агент уже собирался свернуть направо, на 16 и подъехать к фасаду здания, но его остановил возглас Лэндона. «Не надо! Не сворачивайте! Поезжайте прямо по Э-стрит!» Симкинс послушно проехал вдоль восточного фасада здания. «Теперь на пятнадцатой сверните направо». Агент повернул руль, следуя инструкции своего штурмана, и спустя мгновение Лэнгдон указал ему на неприметную грунтовую подъездную дорожку, рассекающую на две части парк за масонским храмом. Симкинс въехал на нее и погнал «Лексус» к заднему входу в здание. — Смотрите! — Лэнгдон рассмотрел припаркованный у входа одинокий автомобиль. — Микроавтобус! Они там! Симкинс затормозил по соседству с микроавтобусом, и заглушил мотора внедорожника. Все бесшумно выбрались и приготовились пробираться внутрь. Агент поднял голову, разглядывая монолитное сооружение. «Говорите, храмовый зал на самом верху?» Лэнгдон кивнул, указывая на сужающуюся ступенчатую крышу. «Там, в верхнем ярусе, световое окно!» Симкинс резко обернулся. «В потолке храмового зала есть окно?» Профессор удивленно посмотрел на агента. «Конечно. Око в небеса. Прямо над Алутарем. Вертолет UH-60 застыл в бездействии на газоне Дюпон-Серкл. Сато в пассажирском кресле нервно обкусывала ногти, ожидая новостей от агентов. Наконец, из передатчика сквозь треск помех донесся голос Симкинса. «Директор?» «Сато слушает». — рявкнула она. — Мы входим в здание, но у меня для вас доп. сведения. Докладывайте. Мистер Лэнгдон сообщил, что в потолке зала, где предположительно находится объект, имеется большое световое окно. Несколько секунд Сато раздумывала над услышанным. — Ясно. Спасибо. Симкинс отключился. Выплюнув огрызок ногтя, Сато скомандовала пилоту. «Залетаем!»